Глава 28. Петро Шаровский ехал в своей бричке по степи. Свежая зелень радовала глаз, заслоняла скучный горизонт. Петра было не узнать. Красивый парубок превратился в дородного селянина с вислыми усами, важного, знающего себе цену. Бричка проседала под тяжестью его тела. У распаханного парового клина он вдруг увидел перед собой четыре фигуры — против солнца они были как каменные бабы, темные и неподвижные. Откуда взялись? Затем Шаровский заметил и таратайку в кустах, и лошадей, мерно и равнодушно помахивающих хвостами. «Шо треба, спросил Петро, и слез с брички, сжимая толстые кнутовища. Он был уверен, что справится и с четырьмя. Тем более, один из незнакомцев был вроде как подросток, да еще и слепенький, в черных очках. А в руке Он почему-то держал лопату. — Не узнаешь, Петро? Подросток снял очки. Шаровский вгляделся. — Боже ж ты! Не в же Нестор! Махно! Живой! Глаза у Шаровского заметались. Воля и решимость, похоже, миг покинули его. — Что, обрадовался, Петро? — А як же! Мини сказал ты на каторге сгинул, а ты живой! Но радости в его голосе не было. — Твоя земля, Петро? — Моя... Прикупил малость хозяйную, он вглядывался в остальных. А, Федос? или печенка? Он говорил уже возбужденно, будто готов был броситься былым друзьям на шею, но не сдвинулся с места. — Говорят, у тебя новые прозвища — Копач. Нестор протянул Петру лопату. — Ну, раз ты копач, то копай. Шаровский машинально принял лопату. — Шо копать? Где? — А вот на своей земле и копай, яму пояс. Смысл происходящего наконец дошел до Шаровского. Лоб его сразу покрылся потом. — Хлопти, да вы шо, убыть меня хочете? Да то ж время было такое. — Поганый ты копач, — перебил его Махно, — не успел задержак взяться, а уже вспотел. — Давай работай, у нас времени мало. — Иван, Сашко, — обратился Петрок братьям, — у вас же, батько, с смертью героя не продал бы ты нас и батько был бы живый. Негромко обронил Сашку. — Копай! Шаровский с обреченным видом начал копать. Земля была мягкая, податливая, лопата сразу входила на весь штык. Лошади с хрустом жевали овес, выстрел поднял над степью стайку грачей. Лошади вскинули головы, закосили глазами и вновь, нервно переступив копытами, опустили морды в торбы с овсом. В сумерки они вернулись в Гуляй-Поле, подъехали к дому Степана Лешко. На столе в кухне горела лампа, через окно было видно Степан ужинал. Четверо застыли, под кустом сирени наблюдали. «Смачно вечереет, гад!» — прошептал Сашко и поднял обрез. «Не спеши!» — тихо сказал Федусхаев, Последний раз от души повечереет. Лешко подобрал хлебом с тарелки сметану, вытер усы. Сашко Лепеченко постучал в окно. — Степка, выйди на минуту. — Кто це? — прижался лицом к стеклу хозяин. — Це я, Сашко Лепетченко. Лешко вышел на крыльцо, огляделся. — Где ты, Сашко? — Темно, зараза, хочу очевы. Прогремел выстрел, прошумели кусты, хлопнула калитка. А дня через два у моста, где еще не был закончен ремонт, сидели люди мрачные, в шапках, надвинутых на глаза, кидали в небольшой костерок стружки. Кого-то ждали. Несколько человек стояли вдали на холме. Послышался стук копыт. Проскочив шаткий мосток, Каретников спрыгнул с лошади, коротко доложил, скоро будет. Махно подбросил в костер толстую щепу, глядел на огонь. Пламя жило своей непонятной жизнью. Командир Черной гвардии был задумчив, хмурил брови. Саблей пошевелил угольки, ярче вспыхнул над ними огонь. «Нестор, а правду, люди кажут, что когда ты народился, на попе Дмитрия Риза загорелась?» — спросил Марко Левадный. «Не помню», — ответил Махно. «Я тоже слыхал», — подтвердил Федос. «Мама говорила, то добрый знак», — произнес наконец Нестор. «Для тебе, чи для попа?» «Сам виноватый», — сказал Махно. «Правь свою службу». Причищай, споведуй, а зачем же полиции докладать? Ну, — Разни, папа, бывайте, — вытразил Калашник. — Наш отец Гурий с нами в атаке ходив, в первой цепи, винтовку в руки не брав, а только с Христом, два ранения имев, и Георгия уважали. — Разни, конечно, як и все люди, — согласился Иван Лепетченко. — А ныжне не от Бога, як Иисус, а Разговорились, — оборвал Махно, — Иисус, ты его видел? Анархия как наука Бога отрицает, и нечего тут разводить. А что ж, як анархия победить с попами делать? Спросил Лашкевич. С монахами. Их что тоже того? Кто из них в трудящий пойдет, в скотники там, в пахаре, нехай работают. Тоже и с панами. А кто супротив матушки анархии, того, конечно, тот дело ясное. Матушка, значит, против батюшки, съязвил Лашкевич. «Замолкни, бухгалтер!» — прошипел Махно и прислушался. «Слышите?» Они явственно услышали звуки приближающейся упряжки. Батюшка Дмитро, размаренной службой и сытным обедом, ехал не спеша, вольно держа возже. в его ногах коротко и обиженно вскрикивал связанный гусь. Осторожно, по шаткому настилу Дмитро проехал мосток, благодушно посмотрел на костер, на людей — — Шо, хлопцы, за мост взялись?" спросил он. — Бог в помощь. угодное дело. Был когда-то батюшка Дмитро сух, моложав, черноволос, а теперь длинные белые волосы свисали из-под скуфейки, и борода стала белой. Только глаза все те же черные, пронзительные. — Слазь, батюшка! — схватил лошадь под усы Фидос. — Начали вы грабить меня собрались, — засмеялся Дмитро. — А что же отберете? Хрест? Чемож гусака? — Лепеченко, взяв папу за руку, помог ему ступить на землю. Батюшка узнал Махно, перевел взгляд на саблю, воткнутую в бревно и чуть поблескивающую на полуденном солнце. Нестор, ты шарскатр, и вернулся и опять за свое. Убыть меня хочете? — Подлюки Подлюкивай, нехости Як же можно своего батюшку? Похоже, отец метро был неробкого десятка. Он оглядывал приближающихся к нему со всех сторон гвардейцев, лица которых не предвещали ничего хорошего. «Хлопцы, мне не себе жалко, мне вас жалко!» — сказал он. «Перед Богом це самый страшный грех не губить свои души!» «Ой, якой ты святой, пан отец Дмитрова!» — передразнил его Федос. «А гусака у козяв взяв, и гроши ему будь далы!» «Дурень!» — сердито вскинулся батюшка. «Ты хоть соображаешь своей пустой матросской головой!» Что батюшки населив всего пятнадцать рублей в месяц, от епархии платит, а прикорм складается с того, что люди дают. А у меня девять душ семьи, всех кормить надо, Господа просты, перекрестился батюшка. Душа моя Богу служит, а тело до земной плоти приписано. Потому я Господь нам два начала дав: на муку и на радость, дух и естество. Про Господа потом, прервал его Махно, видя, что хлопцы начинают вслушиваться. «А скажи, отче Дмитро, зачем ты на нас полиции доносил?» «Тайну исповеди нарушал». «Да, був грех», — признался отец Дмитро, «и взяв я его на свою душу, и тяжко мне не было, но вы кровь начали лыть, и за вами могли другие пойти, и началось бы братоубийство. За той грех я сам буду держать ответ перед Господом». Снова перекрестился он. «И не вам, безбожники, ну, с Господом сам разберешься, — це правильно». Остановил батюшку Федос. Мы ж покараем тебя як доносчика и предателя. Батюшка, чувствуя, что этих хлопцев, увешанных оружием, уже не остановить, все больше свирепел, не ощущая никакого страха. А ты, Нестор, я бачу, ты тут за коперчик, и бачу я, бачу всех вас, покарая Божья воля, лютую смертью. Но то, бе, Нестор, выйдет самая страшная доля. Будешь ты помирать за десять стран от дома, один без помощи. И будешь ты, Нестор, гнить заживо, и черви помяни по-мертвому будут ползать, а по тебе по-живому. И не мои устаться глаголят, а Божьим провидением ведоме. Федос с силой ударил отца Дмитрия прикладом, далеко отлетела скуфья, разорвалась цепь, свалился к ногам батюшки тяжелый крест. Батюшка упал лицом в огонь, затрещали волосы, он силился встать, но не мог. — Поднимите его! — скомандовал Махно. Хлопцы вытащили батюшку из огня, попытались поставить на ноги, погасили тлеющие волосы. Лицо у отца Дмитрия стало черно, и не видать было на нем ни глаз, ни губ, лишь судорожные хриплые вздохи сотрясали тело. «Зачем ты?» — зло просил Махно у Федоса. «А чего он?» — «На тут! За тебя же обидно стало, Нестор! Брешет и брешет, подлюка!» — Недолюдок ты! — схватился за саблю Нестора, но вдруг, выронив ее, упал, забился в судорогах, слюна булькала на губах, начался припадок. Хлопцы навалились на Нестора, забыв про батюшку, который корчился рядом. — Спокойно, спокойно! — За язык возьми, Сашко! — велел Лашкевич, А то захлебнется! — Ты палец, палец вставь под язык! — Нервы! — Если каторги кого хочешь скрутать, — пробормотал Сашко. — То вин наши грехи на себе приняв, — пояснил Иван. — Страшные грехи! «Ну, тоже поп нашелся!» — обрезал его Фидос. «Грехи!» Нестор постепенно успокаивался, только чуть подрагивал. «С Дмитром шора быть?» — спросил каретник. «Тягни его до колоды!» Фидос поднял земли саблю, разом, чтоб не мучился. Утро было в разгаре. В окно заглядывало солнце, щебетали птицы. Где-то не ко времени надрывался кочет. Евдокия Матвевна сидела у палати и ждала, когда сын пробудится. Видно, давно так сидела, подперев голову рукой. «Шо, мамо?» — открыл глаза Нестор. «Сынок, что ж ты натворив, убывец? Люда, про тебя тыльки говорят. Щедосвета прибегала и суседи, и незнакомые. Сколько ж ты со своими бандитами, людей позничтожав, душегуб?» После бессонной ночи у Евдокии Матвеевны уже не было сил говорить, Шо вы с батюшкой сделали? всхлипнула она. Голову отрубали, обсмоли, как свиню. зверивы Вин же тебе Христы в миром мазов. Шо ж теперь будет? Опять каторга, чи в петлю? Тільки пока полиция прийде, люди тебе сами без всякого суда вбьют. Хиба так и можно прощать. Махно хмуро слушал. Я думала, вернешься, оженешься, на работу пидешь, як все. На улице раздался какой-то шум, скрип колес. Ко двору махно подъезжали телеги с селянами. Евдокия Матвеевна вышла в сене, стала наблюдать через маленькое окошко. Селяне во двор не шли. Стоя на улице о чем-то беседовали, размахивали руками, спорили. Среди них был Игнат Пасько. Подошли еще несколько человек. Эти, судя по одежде, были мастеровые из заводов, в промасленных картузах, в темных рубахах, косоворотках — Местер натянул полотняные летние штаны и рубаху, подошел к красному куту, достал из-за иконы револьвер, проверил, заряжен ли, сунул за пазуху. Тоже вышел в сени, посмотрел через оконца на незваных гостей. Некоторые уже открыли калитку, зашли во двор. Рассаживались, кто на скамейке, кто на призьбе, в иных местах ее еще называют заваленкой, кто просто присел на корточке. Один ударил кресалом. Несколько цигарок-самокруток потянулись к тлеющему труту. — За тобой пришли, сынок, — прошептала Евдокия Матвеевна. — Вбьют, а хату спалять. Тикай, чуешь? Через горище на ту сторону тикай. — Ну что вы, маму, страхов много, а смерть одна. Ще поглядим. Отодвинув задвижку, Нестор решительно распахнул дверь и ступил во двор. Мать осталась в синях, напряженно следила за сыном, готовая броситься на его защиту — Нестор стоял на пороге, вглядываясь в лица заполонивших двор земляков. При виде Нестора они встали. Вид у них был смирный, даже робкий. Здорово, земляки! Так что, Нестор Иванович, мы до вас, — выступил вперед дедок, с седой, рыжеватый от самосада бородой. — Прощение просим, что с утра Не дали поспать, — гудели голоса поддержки. Звоняйте. Евдоким отвевну в синях застыло в недоумении. — Такое дело балакают у нас, что теперь будут эти волосни советы, ну, место управы, — объяснил хмурый, сутулый дядьков по столах и драной рубахи. — Так мы це дуже просим и вас головою. — Ну, це, як теперь говорят в России, председателем, — вставил более грамотный дедок, — и шоб земельную комиссию, — махнув, все еще изучал гостей, — Народ небогатый, видно, по одежке. «Зачем я каторжник вам нужный?» — спросил он. А у самого в глазах зажглись бесовские искорки. Он уже все понял. «Панскую землю надо делить по справедливости». «И не только панскую», — вмешался тощий мужичок. «У цех мароедев у Куркули в земли наарендовано немерено, а у меня семеро детлахев, и на всех три дичетына. Прокормишь?» «А я вам шо, землемер?» — спросил Махно, буравя глазами пришедших. — Землемеры найдутся, а нам нужен так и, чтоб ни черта, ни бога не боялся. разъяснил грамотный дедок, — чтоб, напротив, его все боялись. Сами мы трошки боимся по ним, а их, понимаешь, надо крепко напужать, вот просто так вон и не втечут. А втечуть, так не дай бог, с солдатами назад пройдут, а то еще и царя возвернут, свободное дело». Так вы шур, хотите, чтобы я вас, як наседка, под крыло взял? Ну, вроде того, дедок застенчиво шмыгнул носом и засмеялся. Не, вы не наседка, а мы не ти, не цыплятка. Тоже можем в случае чего и вилы взять и косы. Но дело як бы це объяснить. Он замялся, подыскивая нужные слова. За него закончил хмурый дядько в драной рубахе. Карактер у вас подходящий, нестор Иванович и хлопцы с вами добрячь, с ружьями, с бомбами. — просить народ! — закивал головой Пасько. — Земля, вона така, она потом полыта, так кровью. А перемуживание — отчаянное дело, не всякое везьмется. бо можно и пострадать за общество. Молчал Нестор. Густой махорочный дым висел над пришедшими, их все пребывало. Некоторые рабеи войти во двор оставались на улице, Только их головы, словно выставленные для просушки глечики, торчали над тыном. Старики прикладывали ладони к ушам. Евдокия Матвеевна, стоя в синях, слушала, не шевелясь. Ну, а вы чего, Василь? Спросил Махно у седого рабочего. Когда-то они вместе жарились в литейке. Вагранка надоела? Вагранка, нестор Иван, что наш хлеб и наши маты, сам знаешь, сипло ответил Василь. А до вас по старой памяти. У нас теперь, как его, профсоюз будет. Так надо хозяев прижать. А то что ж получается, рабочий день, 14 часов, на сви огород не остается ни сил, ни времени, а грошей платит, на хлеб семье не хватает. Кажуть, война. Антомобиль хозяин купив, гусей пужать, подхватил второй рабочий. Так мы, значит, не Иванович, чтоб вы стали головой профсоюзу гуляйпольских рабочих, и это чтоб за наши права. Нестор поскреб затылок, да что выбраться? братцы, тут и трех голов, я Кузьме и Горыныч, и то маловато будет. Но никто из пришедших не ответил на его шутку, думали о своем, о главном. — А вы становитесь волосным головою, начальствием над всеми головами, — выпалил дедок, — и туди, понимаешь, ни и одной разумной головы хватит. Лица, лица, лица во дворе и на улице за тыном все ждали его ответа. — Спасибо, земляки. — сказал Махно. — Дозвольте до завтра подумать. Это же не курицу купить. — А ну так, обмозгуйте, а мы завтра пройдем. Хоть на калинах, а пройдем. Несколько селян внесли во двор какие-то мешочки, кошелки, с торчащими из них головами кур, миски с яйцами. А это что? Но гости уже поспешно убирались со двора. — То так остановился дедок, то, понимаешь, не яички, проса. семья у вас богата, а жить треба. — А ну заберите, — рассердился Махно, — вы шо, купить меня задумали. Он схватил один из мешков, пустился за дедком, но тот, проявив удивительное проворство, догнал движущуюся телегу и вскочил на нее. Возница взмахнул кнутом, прибавил ходу. — Ой, страшенно сердитый стал человек, — с одобрением сказал дедок Возница. — а страшно ему в очи дивиться. И неожиданно закончил, по правде сказать, — хоть и молодый, а бегай поганенько. Улица опустела, Махно с мешком вернулся во двор. Сел на лавку. У его ног еще дымились спешно брошенные окурки. Евдокия Матвеевна тихо подошла, села рядом, в руке держала оставленную кошелку с двумя курами. Куры негромко поквохтывали. «Сынок, не надо!» — тихо попросила она. «Угомонысь! Поживы, как люди живут!» «Люди не живут, маму, люди вымирают!» — Ну и что, ж ты их спасешь? Один? — Че ж один? — Бачила, сколько их? — Все разом и спасемся. Мать вздохнула. — Я дивлюсь, ты власти жаждаешь. Так и в Он брат и твои, вон и другие. А ты еще малым верховодою був. Тани, маму, не нужна мне власть. Я анархист, маму. А анархисты против власти, против любой власти. — То что ж вера такая? — Ну, вера. Вроде тих вроде штундистов, чешо, вроде. Но гляжу я маму, а без власти, видно, не обойтись. Они смотрели друг на друга, мать и сын, и, похоже, оба понимали, нет возврата к прежнему. Жизнь привела сына к новой ступеньке. Не шагнешь вверх, покатишься вниз. И ничего нельзя изменить».